Часть вторая. Глава первая. Бедняжка же, Стэн, ты так плохо выглядишь. Надеюсь, ты регулярно питался у Тиена, и там о тебе заботились. Была суббота, они ехали с вокзала, и она то и дело окидывала его встревоженным взглядом. Ты не забывал принимать лекарства от печени? Это началось уже давно, еще в ту пору, когда он в лицее Затеял борьбу на износ с Мемоном. Больше всего его огорчило то, что он не видел для себя иного пути, кроме педагогической карьеры, и в то же время прекрасно понимал, что надолго его не хватит. Угнетенное состояние духа начало отражаться на его желудке. Уже в то время он лечился у доктора Боссона, ставшего впоследствии их семейным врачом. Однако не Боссон заговорил о его печени, а о Доминика. «Вы не находите, доктор, что у Жустена...» что-то с печенью. Босон никогда никому не возражал. Он только пожал плечами и пробормотал: "Мм, может быть, в какой-то степени". Он прописал порошки, которые следовало принимать утром натощак и три раза в день после еды. Однако же Стэн месяцами о них забывал. "Ты должен заняться своим здоровьем. У тебя желтеет лицо". Как-то непривычно было видеть их снова. Дочку, одетую теперь уже в платье, ещё больше загоревшую после его отъезда. И Биба, который вдруг очень повзрослел. На этот раз же Стэн чувствовал себя с ними стеснённо. Да и они, особенно Доминика, смутно догадывались, что в нём произошла какая-то перемена. Ты часто уходил куда-нибудь по вечерам. Один единственный раз с Бобом. И поздно вернулся домой. В одиннадцать часов. А так, в десять я уже был в постели. А мадам Леонар каждый день приходила, как мы с ней условились. Полагаю, что да. Правда, мы с ней ни разу не виделись. Но когда я возвращался с работы, все было прибрано. На службе никаких неприятностей. Все в порядке. Нужно было привыкать как-то приноравливаться. А за эту неделю произошло множество мелких событий, но он не имел права о них говорить. Во вторник он купил в киоске на Елисейских полях трибюн де Лозан, сунул ее в карман, зашел в бестро и, заказав аперитив, спустился в туалет, чтобы просмотреть газету. Слишком рискованно было читать швейцарскую газету у всех на виду. За всю свою жизнь он ведь пробыл в этой стране не более 3 часов и не имел там ни родных, ни друзей. В разделе происшествий ему бросилось в глаза нечто, заставившее его сердце забиться сильнее. Изуродованный труп в Темплонском туннеле. В ночь с воскресенья на понедельник бригада путевых обходчиков в Темплонском туннеле сделала страшное открытие. В 5 км от брига на путях были обнаружены чудовищные изуродованные останки пожилого мужчины. Личность которого установить не удалось. Есть предположение, что погибший ехал в поезде, из-за темноты в туннеле ошибся дверью и, потеряв равновесие, упал на рельсы. По Чемплонскому туннелю в отпускное время, особенно по субботам и воскресеньям, проходит множество поездов, а потому на данной стадии расследования невозможно установить, в каком поезде ехал несчастный пассажир. Никаких кричащих заголовков никакий гипербол, кроме слов чудовищный злодерновный и несчастный пассажир. Одно из обычных происшествий. Возможно, о нём будут говорить, а может быть и не будут. Важно то, что незнакомец с венецианского поезда уже не явится к Жестенову и не потребует свой чемоданчик. Странно, что ничего не говорилось ни в его паспорте, ни в содержимом бумажника. И шли только злоумышленники или злоумышленники, прежде чем столкнуть его спольда в темноту туннеля, низ завладели документами жертвы. Через две страницы другой заголовок тем же скромным шрифтом. Задушена лазанская маникюрша. В понедельник в конце дня портниха Джульетта П, проживающая по улице Бионьон, вызвала полицию, так как её встревожила тишина, царившая в соседней квартире. Убедившись, что входная дверь не заперта, она приоткрыла её и заметила в гостиной безжизненное тело соседки. Речь идёт о девице Арлете Штауб, уроженке Цюриха, много лет проживающей в нашем городе. Арлета Штауб была маникюршей и довольно долго работала в одном из наиболее известных лазаньских отелей, посещаемых иностранцами. Однако есть основания предполагать, что красивая и элегантная молодая женщина недовольствуясь своим жалованием, нередко принимала клиентов на дому. Хотя полиция о подробностях дела умалчивает, нам стало известно, что 25-летняя маникюрша была задушена в воскресенье днем с помощью голубого шелкового шарфа, который был найден недалеко от тела. И все. Здесь тоже никаких броских фраз. Даже никакой жалости к элегантной молодой женщине, которая вероятно недовольствуя своим жалованием нередко принимала клиентов на дому. И всё же одна деталь встревожила честно. Полиция о подробностях дела умалчивает. Не означало ли это, что полиция уже на пале на след и пока что воздерживается от объяснений? Не заметил ли кто-нибудь мужчину в кремовом костюме? который в воскресенье на исходе дня подъехал к дому на улицу Биньон в такси, а несколько минут спустя снова укатил. Быть может, уже задержали шофера? Быть может, он сообщил примеры Жестена и упомянул о чемоданчике? Официантка в вокзальном буфете, конечно, запомнила клиента, потребовавшего двойную порцию виски. Его расстроенное, испуганное лицо... Всё это отныне прочно вошло в жизнь Жустена. Он уже привыкся к этому. Он боялся теперь всего: стоявших в укромных уголках машин, в которых прятались влюблённые, барж, причаливших к набережным, бродяг, спящих под деревом или под мостом. Всё это время он состоялсал с Утиеной, кроме одного раза, когда обедал вместе с Бобом. Его новой любовницей французы. Довольно вульгарной женщиной, которая после его ухода наверняка воскликнула: "Да уж твоего дружка ни назовёшь весельчаком". И правда. Его весельчаком назвать было нельзя. Однако, если не считать самого тяжкого в его жизни лицейского периода, он не был мрачнее других. По вечерам он помогал Жозе готовить ротики и девочка, не задумываясь, подтрунивала над ним. Разве она решилась бы на это быть отец ворчливым и строгим? Нет, он ничем не отличался от других. И даже теперь не поступал ли он так же, как поступил бы любой другой на его месте? Не найдя подходящего тайника в конторе и в лаборатории на авеню Дании, кальмар принял решение, которое устраивало его лишь отчасти, но он рассматривал это как временную меру. Взял Джон чемоданчик из автоматического хранилища на вокзале. Так почему бы и дальше не держать там деньги? Во вторник он ушёл с работы раньше обычного и кружным путём, из колес и почти весь Париж, зашёл в магазин кожаных изделий на бульваре Бамарше. В своём квартале кальмар не мог совершить такую покупку, которую потом трудно было бы объяснить. И он вспомнил об одном магазине рядом с Зимним цирком мимо которого как-то проходил. Его интересовал размер, а не качество, даже наоборот. Кармёр постарался выбрать самый неприметный чемоданчик, чтобы он не бросался в глаза, когда его будут вынимать из автомата. А вынимать его, ныне, придётся каждые 5 дней, уж такого правила. По истечении этого срока контролёр открывает автомат и переносит багаж в общую камеру, где его держат в течение полугода. Альмар не хотел рисковать. Конечно, он мог бы обаннировать автоматы на более долгий срок. Но тогда пришлось бы заполнять бланк, указывать фамилию, адрес. Он начал с вокзала Сен-Лазар. Итак, он либо до воскресенья должен забрать чемоданчик, либо опустить новые монеты в скважину, что казалось ему рискованным. Лучше через каждые 5 дней менять вокзал. Ей это оказалось гораздо сложнее, чем он думал в начале. Раньше, до возвращения из Венеции, он никогда не чувствовал, что является пленником, скованным рамками установленного порядка, что все 24 часа в сутки он находится под наблюдением дома жены и детей, на работе патрона, сослуживцев и машинистов. Доказательство. Никогда раньше ему так много не говорили о том, что он плохо выглядит. Он не имел права плохо переваривать пищу, быть озабоченным, взволнованным. «Что-нибудь не ладится, дружище?» Доминика вставала из-за стола, чтобы принести ему порошки. «Если через три-четыре дня тебе не станет лучше, я позвоню доктору Боссону». Доктор жил через два дома от них, и они часто видели, как он шел со своим старым саквояжем в руках. Таким тяжелым, что одно плечо у него казалось намного ниже другого. Пышные черные с проседью усы делали его похожим на пуделя. А осматривая больного, он все время ворчал. Доктор очень любил семью Кальмара, в особенности Жозе, который узнал с рождения. А может быть, он любил всех своих пациентов? Жустену совсем не хотелось, чтобы его осматривал доктор. Но пока жена еще не слишком наседает на него. Он успеет обрести душевное равновесие. Ему стало легче. Он уже мог более или менее спокойно, без особого страха, поразмыслить о будущем, решить, что надо и чего не надо делать, что можно и чего нельзя говорить. Не отстал от других и месье Боделлен. Во вторник он влетел в кабинет кальмара. «Смотри-ка, уже вернулся». Будто он не знал. Будто не сам требовал, чтобы же Стэн приступил к работе в понедельник днем. Не видно, чтобы отдых пошел вам на пользу. По правде говоря, отпуск никому еще на пользу не шел. Мчаться по дорогам, обгоняя грузовики, ночевать в какой-нибудь грязной дыре, жрать всякую дрянь, считая ее вкусной, только потому, что это не дома, потом торчать на пляже, рискуя схватить солнечный удар, ссориться с женой, орать на детей и, вернувшись, отдохнуть наконец на работе. Отдыхайте же, мой друг. У вас для этого достаточно времени. Что касается меня, то я не ездил в отпуск и надеюсь никогда не поеду. И правда, не будь укороченного дня в субботу и воскресенье, бодрян чувствовал бы себя совершенно счастливым. А так в эти дни он место себе не находил. Как-то раз в субботу под вечер Эльмар вернулся в контору, чтобы взять папку с делом, над которым собирался поработать в воскресенье. Тишина пустых служебных помещений произвела на него угнетающее впечатление. Здание выглядело заброшенным, и всё, что в течение недели казалось важным и значительным, вдруг стало таким ничтожным. Даже выставочный зал с экспонатами из разноцветных пластмасс походил на карикатурное изображение какого-нибудь магазина. Классификаторы, где хранилась переписка, утратили свою внушительность, а черные чехлы на пишущих машинках производили впечатление траура. Трудно было поверить, что в будние дни здесь все кипело. С озабоченным видом сновали люди, производящие эти желтые и зеленые ведра. Прозрачные столовые приборы, бутылки, расчёски, все эти предметы плоды долгих исследований, споров, лабораторных опытов. Сейчас всё это выглядело таким нелепым. Присев за свой письменный стол, Жюстен принялся искать нужные ему бумаги, как вдруг услышал наверху стук пишущей машинки. Из любопытства он поднялся на третий этаж, куда обычно заходил редко. Бодлен в халате, накинутом на пижаму, печатал двумя пальцами на портативной машинке, которой кальмар никогда у него не видел. А вы-то что здесь делаете в субботний вечер? Хотел бы я знать, спросил патрон. Прошу прощения. Я вернулся за документами, которые хочу перевести дома на свежую голову. Каким бы сталью серным. Патрон насупился, но Кальмар почувствовал, что старик рад перекинуться словцом с живым человеком. Долнышов эти проводил свободные дни, бродя по пустым кабинетам, лабораториям, складам. Это выяснилось в понедельник, так как он вызывался в стенографистку и диктовал свои наблюдения в виде кратких указаний начальникам отделов. Если все помещения на втором этаже были обставлены удобной современной мебелью, то кабинет Буделена представлял собой святилище, куда не допускался ни один клиент. На стеллажах из светлого дерева, рядом с зелёными папками, лежали груды каталогов и различных бумаг. А на полу во всех углах громоздилась продукция фирмы, главным образом, плоды неудачных изысканий Боба или господина Россинея. Часто по утрам в воскресенье патрон садился в машину и говорил шофёру Марселю, чтобы тот отвёз его в Нантер или в Брезоль, где он заставал одного только сторожа и так же, как у себя в конторе, совершал обход пустых помещений. С тех пор, как стали строить завод в Финестере, Буделен нередко выезжал туда ночью, а на утро, в воскресенье, люди, проезжавшие на автомобиле мимо Финестера, могли видеть, как он бродил в одиночестве под подъемными кранами, вокруг котлованов, возле бетономешалок и камнедробилок. «Надеюсь, ваша жена лучше отдохнула в Венеции, чем вы». Она еще не вернулась. Приедет только в субботу. Бадулин видел ее всего один раз, когда отмечалось 25-летие фирмы. И весь персонал собрался в выставочном зале, где был устроен буфет. У старика была хорошая память на лица, на имена. Он ничего не забывал. Ведь вспомнил же он, что же Стэн поехал в отпуск в Венецию. И, конечно, знал, куда отправлялся каждый из его служащих. Пожалуй, труднее ему было бы сказать, что делали его собственные жена и дочь. «Нужно быть с ним поосторожнее», — подумал же Стэн. Патрона он видел редко, чаще всего мельком. Но теперь старик казался кальмару опаснее всех. Но и Боб стал что-то уж слишком пристально наблюдать за своим другом. То и дело расспрашивал его, проявляя беспокойство. Но Боб, тот скоро придет к единственно возможному и вполне естественному, на его взгляд, выводу. «Браки ни к чему хорошему не ведут», — частенько изрекал он, делая вид, что шутит. «Глупо думать, что если соединить два существа, одно мужского, другое женского пола, каждый из них навечно пожертвует своей индивидуальностью». Сам Боб не с одной женщиной и не жил больше трех месяцев. Жалел ли он об этом? А может быть, его пессимизм объяснялся тем, что он не мог найти себе подходящую пару. Какое-то время люди разгуливают, держась за руку или под ручку, рассказывают друг другу о себе. Каждый обожает рассказывать о себе, и только край муха слушает, что говорит другой. Но когда женщина начинает во второй или в третий раз говорить, рассказывать одну и ту же историю из своего детства, мужчине становится не втерпёшь. И то же самое случается, если мужчина начнёт вспоминать, что он делал в 17 лет. Далее следовал вывод. Это вроде бокса. В конце концов один из двух должен выиграть, а другой безропотно покориться. Вопрос лишь в том, кто кого. Женщине казалось, что выхсур уже в жестокой жизни. Никто не пытался вырвать её. И только теперь он стал ощущать, что каждый его шаг строго лимитирован. Даже для того, чтобы поехать на вокзал за чемоданчиком, ему приходилось каждые пять дней придумывать какой-нибудь предлог. То надо было на работе объяснить, почему он уходит раньше обычного, то объяснить дома, почему вернулся позднее. Прежде, если он и задерживался по дороге домой, Таблеж то для того, чтобы купить первые фиалки Доминики. Эта традиция существовала уже 13 лет. Или же ранние фрукты детям. Первые вишни, абрикосы и персики. А зимой иногда пирожные, которые он покупал в одной и той же кондитерской на Веню Великой Армии. Простите, дорогие, что опоздал. Прямо передо мной произошёл несчастный случай. Ещё повезло, что меня не записали в свидетели. Я прикинулся, что ничего не видел. Надо нельзя же придумывать происшествие каждые 5 дней. Ладно. Потом всё как-нибудь и образуется. Просто всё дело в тренировке, в организации, как Выспрен не выражался, Выспрен не Франсуа Шалан, так ценивший слово эффективность. Человек, который ехал с ним в поезде погиб. Орлета штаб, маникюрша Женщина легкого поведения, если верить Трибюн де Лозан, тоже мертва. Ни о том, ни о другой в газетах больше не упоминалось. Как не упоминалось и о чемоданчике с деньгами. Не было разговоров и о раскрытии шпионского заговора или какой-нибудь международной банды. Таким образом, эти полтора миллиона пока не принадлежали никому и были собственностью. Жустена Кальмара. Воле неволе ему приходилось их хранить. Надо ещё раз заметить, что делал он это совсем не из жадности, так как даже не представлял себе, на что мог бы потребить эти деньги. За всё время он разменял только один банковский билет, да и тот и стратил с трудом. Смотри-ка, ты купил себе новый галстук. Я решил, что тебе будет приятно видеть на мне галстук весёлых тонов. Обычно выбирал ему галстуки Доминика. Это был неизбежный подарок ко дню его рождения, на Рождество. Теперь же он не смог устоять от соблазна и купил галстук в голубую и красную полоску. Он увидел его в магазине рубашек на авеню Георга V. Удо раньше даже и не помыслял бы зайти. Должно быть, ты дорого заплатил. Не так дорого, как думал, 18 франков. Это была неправда. Он уплатил 25 и тут же пожалел, что солгал. Надо быть осторожнее, заранее всё продумывать. Ведь название магазина стояло на изнанке галстука. А если в день его рождения Доминика пойдёт в этот магазин и попросит галстук за 18 франков? Он работал всю жизнь. В детстве, чтобы добиться стипендии, он трудился больше, чем все его сверстники. А когда служил в лицее, работал гораздо больше, чем другие преподаватели, что не помешало ему, однако, потерпеть крах из-за какого-то мальчишки Мимона. Теперь ему нужно было взять реванш, взять втихамолку в тайне, поскольку он никому не мог признаться, что стал богатым человеком. Проходили дни, недели, и жена всё внимательнее приглядывалась к нему. Становилась все заботливее, то и дело поглядывала на него. «Скажи, у тебя действительно нет неприятностей? Или ты от меня что-то скрываешь?» «Да нет же, дорогая, клянусь тебе». «Значит, ты просто переутомился. Уверяю тебе, я работаю не больше, чем обычно». По воскресеньям родители жены тоже из-под тяжка поглядывали на него. Видимо, он служил в семье предметом разговоров. Подтвердилось это довольно скоро. Однажды в воскресенье, когда же Стэн гулял с Жозе, Бип простудился и не выходил из дому. Она вдруг сказала ему с самым серьезным видом, как взрослая. В общем-то, все мы эгоистки. О ком это ты? О нас, женщинах. Если хочешь знать, то и дети тоже. А почему ты мне это говоришь? Потому что ты все привыкли, что мужчины работают и уже как-то не думают об этом. А мы еще все чего-нибудь требуем. На прошлой неделе, например, я попросила маму купить мне Косени новый свитер, потому что прошлогодний стал мне тесен. А ведь я вполне могла бы еще его поносить. По правде говоря, мне просто захотелось иметь такой же бледно-голубой, как у моей подружки Шарлоты. А тебе ведь пришлось бы для этого больше работать. Ты простишь меня, что я такая эгоистка? Даже она стала относиться к нему покровительственно и беспокоилась, если он отказывался от какого-нибудь блюда. Почему ты не ешь? Я съел достаточно. Ты уверен, что это достаточно для мужчины? Ну, конечно, дорогая. Даже мадмозель Динав, самая уродливый секретарьша, та, которую Боб встречая в коридоре, непременно похлопывал, чтобы заставить покраснеть. Итак, оказалось, перенесла Надежда тайную любовь, которую раньше питала к его приятелю. Что ему зайти в секретариат в поисках свободы на графистке, как она вскакивала, бросив работу на середине. Я нужна вам, господин Кальмар. Какая разница, она или другая? Она садилась напротив него, и выражение её лица становилось ещё более смиренным. Точно он был важной шишкой. У вас всё в порядке, мисс Екальмар. Конечно, конечно. Его возмущала эта заботливость, этот своеобразный шпионаж. И дома, и на работе он чувствовал себя узником, окруженным кольцом пристальных взглядов, следивших за малейшим его поступком, жестом, выражением лица. Как-то раз же Устен диктовал письмо к одной американской фирме, производящей химикалии, в котором просил сообщить данные о новом синтетическом изделии и допустил ошибку в предпоследнем абзаце. Без пяти минут 6 он кончил диктовать мадмозель Денав, и как только сел в машину, сообразил, что вместо одного слова употребил другое, от чего менялся весь смысл. Надо будет завтра исправить, подумал Кальмар. И уже засыпая, ещё раз повторил: "Не забыть бы сказать Денав". И вот на завтра, придя на работу, он увидел письмо у себя на столе, пробежал его глазами, Я обнаружил, что ошибка уже исправлена. Мадам Орденев. Извините, ко мне, пожалуйста, на минутку. Что, Мисе Кальмар? Он сурово посмотрел на неё. Это письмо я диктовал вам вчера в конце дня. Скажите, разве это мой текст? Видите ли, вы ничего не изменили. Простите меня, Мисе Кальмар. Мне показалось, что вы очень устали. Вы употребили одно слово вместо другого, и я позволил себе исправить. А может быть, я имел в виду именно это слово. Она пустила голову, будто собираясь заплакать. Преть, пожалуйста, так не поступайте. И не делайте скороспелых выводов. Я чувствую себя прекрасным, ад-мазель-данав. Слышите? Прекрасно. Гораздо лучше, чем думают некоторые. Жестен был неправ. Не стоило восстанавливать против себя Эту бедную девушку, которая лишь хотела оберечь его. Не стоило повторять историю с Мимоном. Но, с другой стороны, почему все считают, что его нужно оберегать? И от чего? От кого? Наоборот, у него все стало налаживаться. Теперь, когда непосредственная опасность, казалось, миновала, он стал оставлять чемоданчик в хранилище на два, а то и на три срока свое время напуская монетку в щель автомата. Жостан нашёл ещё два киоска, где продавалось теребюн де лазан, причём один из них на площади Звезды, так что тебе ему не надо было разъезжать за ней по всему городу. Однако, купив газету, он по-прежнему заходил в кафе или в бар и сразу отправлялся в туалет, чтобы её просмотреть. О человеке из Симпломского тоннеля больше не упоминалось. Видимо, швейцарская полиция не придавала этому происшествию никакого значения. Только бы это действительно было так. Ведь бывает, что полиция умалчивает о каком-нибудь деле, потому что оно имеет чрезвычайное значение, и лучше не привлекать к нему внимания. А иногда молчание может быть связано и с политическими мотивами. Не упоминалось больше и о барлете Штауп. Словно в то воскресенье, 19 августа в Швейцарии ничего не происходило, кроме народных празднеств до автомобильных катастроф. Однако Кальмар продолжал держаться на стороже. Ему припомнился случай, о котором несколько лет назад долго кричали газеты, а фамилия одного из участников напоминала название станции, связанной с его делом. Если только это можно назвать «делом». Бриггс или Брикс. В газетах говорилось об одном солидном предприятии, которое обслуживало крупные индустриальные фирмы и банки, перевозя принадлежащие им ценности по всем Соединенным Штатам в бронированных грузовиках в сопровождении частной полиции. И вот группа бандитов в Бостоне в течение нескольких месяцев изучала маршруты, которые совершали бронированные машины местного филиала этой фирмы и установила, что ежедневно перед отправкой крупные суммы денег лежат несколько часов в здании филиала. Правда, речь шла о настоящей крепости. Они более года готовили ограбление, которое тогда было признано самым смелым и самым крупным за последнее столетие. Деталей же Стэн не помнил. Так или иначе, четыре или пять человек Завладели пятью-шестью сотнями тысяч долларов, не оставив ни малейшего следа. Потом долгие годы полиция исподволь вела следствие. Под подозрение было взято несколько человек, посещавших один из баров в нижней части города, и день за днем за ними велась слежка. Но ни один из них не разменял ни одного доллара, в котором не мог бы отчитаться. Ни один не выдал себе какой-нибудь крупный тратой. Всем банкам, всем большим магазинам были сообщены номера купюр. Прошло около 10 лет, но ни одна из них не попала в обращение ни в Америке, ни за границей. Через несколько недель истекал срок давности. По американским законам, если преступление совершено без кровопролития, через 10 лет преследование по делу прекращается и вот тогда-то. Один провинциальный банк сообщил, что к ним поступила купюра указанной серии достоинством в 10 долларов. Через торговца, сдавшего банкнот, удалось напасть на след одного из преступников. И всего за 5 дней до истечения срока вся банда была арестована. Выяснилось, что пятеро мужчин, проявив невероятную стойкость, Долгие годы жили в нужде, хотя каждый обладал состоянием зарытым, если кальмару не изменяла память, на кладбище. Но один из них в последнюю минуту не выдержал. У него не то заболела жена, а не то малыш, и он, дождавшись ночи, взял из тайника несколько купер. «Нельзя забывать об этой истории», Правда, кальмар не был злоумышленником. Он ничего не крал и не сталкивал человека с поезда в Симплонском туннеле. Не душил маникюршу голубым шелковым шарфом в ту минуту, когда она одевалась, чтобы выйти из дому. Чистый случай вложил ему в руки состояние, которое никому не принадлежало. И чем больше он об этом думал, тем оптимистичнее становились его выводы. Несомненно, незнакомец, ехавший с кальмаром в поезде, выбрал его не случайно. Иначе почему бы он почти всю дорогу с такой настойчивостью расспрашивал его о нём самом, о его близких, работе, вкусах, привычках? Жестент потом даже упрекал себя за то, что был слишком болтлив, что позволил столько выведать, и так охотно рассказывал о себе, не проявив при этом сам ни малейшего любопытства. Теперь-то ясно, что такого подробного допроса вовсе не требовалось. Если бы поручение оказалось столь простым, как-то поначалу показалось кальмару, то есть таким, он ещё подумал об этом в Азане, который можно было доверить первому попавшемуся рассыльному. С таким делом мог бы, например, справиться любой из вокзальных носильщиков. А поскольку его попутчик уклонялся от разговоров о самолёте, на котором должен был лететь, не значило ли это, что самолёт был только отговоркой? Следовательно, он либо уже тогда задумал воспользоваться темнотой в туннеле, чтобы покончить с собой, либо знал, что подвергается опасности и предвидел, что может не доехать до места назначения. И почему вдруг, если только не было крайней нужды, он отправился в туалет именно в тот момент, когда поезд шёл по одному из самых длинных в Европе туннелей? Ведь он ни разу не выходил из купе от Вены до Милана, и от Милана до домодосолы. А может быть, у него было какое-нибудь таинственное свидание в конце коридора или в другом купе? И все же версия о самоубийстве казалась более правдоподобной. Не подтверждалась ли она тем, что труп не смогли опознать? Не постарался ли незнакомец, прежде чем выпрыгнуть, уничтожить все бумаги и паспорт, который же Стэн видел у него на итальянской границе? если он выбрал Жюстена, хотя пассажиров в поезде было достаточно, значит, понимал, что поручение было не такое уж простое, как это казалось на первый взгляд. Предвидел ли он возможность смерти Эрлета штаоб? Если да, то не стремился ли избежать шумихи, дабы не впутать в это дело других лиц, что вполне могло случиться, если бы кальмар, как дурак, отнёс эти полтора миллиона в полицию и обо всём рассказал. Словом, версия самоубийства вполне устраивала Кальмара. Он постепенно её оттачивал, и с каждым днём она становилась всё правдоподобнее, пополнялась всяческими подробностями. Так, например, в какой-то момент, перед тем как вручить Кальмару ключ, пассажир якобы сказал, глядя ему в глаза: "Я знаю, вы порядочный человек, мисье. Почему так не могло быть в действительности? Это становилось действительностью. И действительно так было. Ведь из-за грохота поезда и шума ветра, калыхавшего штору, они не расслышали многих фраз. Теперь кальмар был почти уверен, что незнакомец произнёс эту фразу. Впрочем, это уже не имело значения. Самый сложный вопрос был решён. Кальмар убедил себя раз и навсегда, что ни в чём не виновен и больше об этом не думал. И всё-таки остались заботы, от которых не так-то легко было избавиться. Например, в воскресенье, когда они по обыкновению ехали в Поси, жена, сидевшая в машине рядом с ним, сначала обратила внимание на то, что уже желтеют листья. Затем, когда они проехали ещё несколько сотых метров, вздохнула: "Жизнь наичи ещё больше vzdarozhala. Просто ужасно." Он не ответил, фраза ответа не требовала. И он знал, что продолжение не замедлит последовать. Вчера я была на Авеню Ваграм и остановилась возле магазина, где раньше были вполне доступные цены. В витрине выставлен очень скромный костюмчик цвета опавших листьев. Он очень бы мне пошел. Немного напоминает костюм, и продают у Шанель. Кстати, в том самом магазине я... Купила себе в прошлом году зеленое шерстяное платьице. Вхожу, спрашиваю, сколько стоит. Угадай. Ну, откуда ж мне знать? Триста двадцать девять франков. Триста двадцать девять франков за костюмчик, который видишь на каждом шагу. Ты не купила? Да ты с ума сошел. Ты понимаешь, что говоришь? Я считаю, что если он тебе нравится, то ты зря. Завтра же купи его. Триста с чем-то франков. Что значит такая сумма для обладателя более полутора миллионов? О чем ты только думаешь? Можно подумать, что ты не знаешь цену деньгам. Ты что, забудешь, что скоро надо покупать детям всю зимнюю одежду? Просто с ума сойти, как они растут». Ему вдруг стало жаль ее. Жаль их всех. Долгие годы он жил, не отдавая себе отчета в том, сколь скромным был уровень жизни. У детства, конечно, ему хотелось иметь кучу вещей, но они были недоступны для него. Особенно после смерти отца. Даже мороженое ему покупали только по воскресеньям и большим праздникам. Он всегда носил обувь грубее, чем у большинства товарищей по колледжу, так как ему покупали то, что попрочнее. На новые костюмы не имел права только раз в год, а новое пальто раза в 2 года даже если он из них вырастал. Первое время после женитьбы. Они жили очень стесненно, особенно в последние дни месяца, и можно по пальцам пересчитать, сколько раз они завтракали или обедали у Этьена. В более чем скромном ресторане. Жустен предпочитал об этом не думать, делая вид, что не замечает, но был почти уверен, что в иные месяцы 25-го или 26-го числа ему же не приходилось брать в долг у родителей, чтобы свести концы с концами. И вот теперь, после 13 лет семейной жизни, бедняшки Доминике приходилось отказывать себе в каком-то костюмчике. Потом, наверное, она долго любовалась в витрине, прежде чем решилась войти в магазин и спросить цену. И должно быть смешно, она пробормотала. Я зайду потом вместе с мужем. А Жезэ, которая покаялась ему в том, что потребовала новый свитер, тогда как не испытывала в нём крайней необходимости, и считала, что этим увеличивает его заботы и усталость. О чём ты задумался, Жюстен? Ни о чём. Просто смотрю на идущую впереди машину думаю об конетлиа на фургон. Как поживает Боб? Прекрасно, как всегда. Завёл себе новую подружку, понятия не имею. Ведь ты прекрасно знаешь, что после твоего возвращения я с ним нигде не был. Но ты мог её увидеть, выходя из конторы. Ты полагаешь, что она ждёт его на тротуаре, как мамаша своих детей у школы. Нет, но когда вы идёте с ним выпить аперитив, сигнал тревоги сработал. «С чего это ты взяла?» Кальмар старался выиграть время, собраться с мыслями. «А разве по дороге домой ты иной раз не заглядываешь куда-нибудь выпить?» Несомненно, она очуяла запах. И в самом деле, всякий раз, когда же Стэн отправлялся читать «Ребион де лозан», он пил аперитив. Изредка случается. Но не обязательно в компании с Бобом. Не нужно было называть общих знакомых, которых она часто встречала. Правда, иногда они проводили вечер с Боббом, но не часто, и лишнего наговаривать не стоит. Я на вас сержусь, Боб. Вы развращаете моего мужа. Само собой разумеется, с тех пор, как она вышла замуж за кальмара, она уже не говорила Бобу ты. Я, Доминика. Прожив с ней 2-3 месяца, Боб, конечно, не называл её мадам. Ну, конечно, вы каждый день вместе пьёте аперитив. Опасно. Теперь всё остановилось опасным, даже запах спиртного. Ты забыла, что в кабинете у Шалана есть бар? И в те дни, когда у него хорошее настроение, он угощает нас вместо клиентов. Видно, у него в последнее время часто бывает хорошее настроение. Должно быть, отпуск принёс ему больше пользы, чем тебе. Кстати, где он отдыхал? В Сен-Валериенку. Там у него маленькая яхта, и он проводит большую часть времени в море. Вместе с женой? Это он мне не говорил. Я успею прокатиться верхом до завтрака, папа. Да, дорогая. Ещё немного потерпеть, и он сможет пойти спать в какой-нибудь комнате над рестораном. И на том спасибо.